Глава 14. Не смотри в глаза чудовищ. Контакт был разделён на три уровня. Танцполы для одарённых, не достигших восемнадцатилетия, располагались в корпусе летающей тарелки. Алкоголь там не продавался в принципе. Чтобы попасть на взрослый уровень, требовалось иметь при себе паспорт или общеевропейскую ID-карту. Лифты, ведущие к серьёзным дядькам, были скрыты в поддерживающих колоннах. Ниже В самой глубине контакта притаились VIP-комнаты, а ещё заведение славилось наличием оборудованной по последнему слову техники арены для поединков. Плата за вход списалась с моего телефона в самом конце эскалатора. Мне пришлось оплачивать доступ к элитным развлечениям по QR-коду. Турникет раздвинулся, пропуская меня в следующий квест. Огороженный пуленепробиваемым стеклом бокс. Мужики в опастыревших солнцезащитных очках и с микрофонами в ушах Охранники поводили по нашим телам металлодетекторами и отпустили на все четыре стороны. Я обнаружил себя в необъятном вестибюле, который неведомые проектировщики встроили в шарообразный вырост на корпусе тарелки. По периметру вестибюля были разбросаны створки лифтовых шахт. У противоположной стены обнаружилась широкая спиралевидная лестница, от которой во все стороны распространялись зубодробительные электронные волны. Как тебе? спросила Окси. Прилесно, собрал я. Волны дип-хауса захлёстывали мой разум и мешали сосредоточиться. «Тут есть кафе», — обратился я к Вейл. «Хочу попить чайку в тишине». Девушка весело рассмеялась. «Про тишину забудь! Это ночной клуб. На верхнем танцполе открыт безалкогольный бар», — сообщила Окси. «Можно там зависнуть». «Безалкогольный бар?» «Чувствую, как мои глаза округляются». «Тебе понравится». Окси взяла меня за локоть и увлекла в сторону лестничной спирали. Коктейли на основе безалкогольного пива, а ещё натуральные соки и холодный тропический чай. Здорово, одобрил я. Идём. Не верю, чтобы в таком месте никто не борыща наркотой. Толпа малолеток с деньгами и полным отсутствием возможности навалиться в хлам. Мои предчувствия оправдались быстро. Стоило нам подняться по прозрачным ступенькам в пропитанную чужеродными звуками тьму, как рядом вырос мутный тип в клубном пиджаке и выдал заученный спич. Лелеющая волшебная травка, вещества для настроения в топку отрезал я и начал проталкиваться к голубому светящемуся прямоугольнику с призрачными силуэтами бутылок. Пространство пульсировало размеренным битом. Атмосферная музыка затягивала и отключала мысли. Тьма атаковала меня лазерными лучами, световыми вспышками и искажёнными лицами танцоров. Парни и девушки в ярко светящейся одежде, поднятые вверх руки, вызывающие наряды Словно попадаешь в пещерку Книргалу, только здесь танцуют не души усопших, а молодёжь, решившая расслабиться в столь экзотическом способе. Между двумя световыми вспышками я смог рассмотреть разбросанные вдоль стен мягкие диванчики и кресла. Там уже вовсю зажимались влюблённые парочки. На низких столиках были расставлены кальяны, по ихде лазер пробивался сквозь ароматный дым. Добравшись до барной стойки, я вздохнул с облегчением. Остров незыблемого спокойствия в океане страстей. Да, друзья мои, это барная стойка. Чего изволите? Рядом тут же нарисовался бармен. Меланхоличный тип с усотероконечной бородкой и подкрученными вверх усиками. Коктейль, сок или не побоюсь этого слова, чай? Да, это сарказм. Вне всяких сомнений, мне нравится этот парень. Гранатовый сок, определился я, пролистав сенсорное меню на стойке. А мне имбирный коктейль. Оксис скочила на соседний стул и погладила меня по плечу. "О, гшэш. Чего ж тут?" хмыкнул я. "Если составишь компанию, рекомендую коктейльчик", заявила блондинка, откнув указательным пальцем спину бармена, который уже начал проводить свои манипуляции. "Безалкогольное пиво, имбирный сироп и чебрец. Вкуснотища". "Воистину вкуснотища", поддержал бармен. Я верил, моё лицо не изменилось от слова совсем. "Но пить буду гранатовый сок. Без проблем, бро". Бармен поставил передо мной прямой стакан с толстым дном, на 2/3 заполненный красной жидкостью. Угощайся. В недоксе нарисовался коктейль из неведомой бурды, который, впрочем, издавал приятный запах. Имбирь, душистый чебрец. Ладно, подумаю. Если останется время, отведаю это чудо-напиток. А куда запропастилась Вэйл? Она с Кристиной. Окси указала на один из низких диванчиков в углу. Это её одноклассница и хорошая подруга. У Кристины были прямые чёрные волосы, касая чёлка и весьма меловидное личико, чрезмерно загоревшее, что навевает мысли о солярии. Девушки мило беседовали, смеялись и пили нечто напоминающее молочный коктейль. Бар занимал всю центральную часть тарелки. Круговая стойка, добрый десяток барменов, у которых сейчас работы не впрок. Ты нравишься Вэйл, вдруг выдала Окси. Но сестрёнка тебя боится. Почему? говорит. Ты творишь страшные вещи, даже по меркам Ариста. «А ведь ты простолюдин. И еще твое стремительное восхождение в Ордене. Все знают, что у тебя татуировка ритуалиста». «Я могу обладать талантом. Разве нет?» «Не в первом поколении». «Ну, всякое случается. Я даже не знаю, что сказать в свое оправдание». «Мне без разницы». Окси склонила голову на бок и лука во мне подмигнула. «Я эмпат и чувствую многие вещи. Ты не причинишь нам вреда». «Глупо бояться, мещанина». «Говорю же, ты нечто». Мы потрепались ещё минут 20. Я допил сок и заказал имбирную бурду, которую бармен с превеликим удовольствием для меня смастерил. Вот только отведать из кубка мне было не суждено. К бармену подлетела девушка в фирменном чёрном переднике баристы, передала клочок бумаги, кивком указала на меня и что-то прошептала. Бармен кивнув, приблизился к нам. Тебе передали записку, бро. Началось. Я развернул лис клеточку, выдранной из блокнота, молча прочитал. Сжал в кулаке и организовал немного пламени. Сквозь пальцы на барную стойку просыпался пепел. «Мне надо идти». Взгляд Окси стал серьезным. «Уверен, что помощь не нужна». «Ты ничем не поможешь. Посиди с сестрой. Держитесь на виду у всех. Не расходитесь по темным углам. Если через полтора часа я не вернусь, то не вернусь. Растворяюсь в толпе». Записку написал Маркус. В ней сообщалось, что мне брошен вызов и принять его можно, спустившись на нижний уровень контакта, туда, где располагается арена. Слишком просто. Почему Вагнер думает, что я приму вызов? Я ведь могу избежать дуэли, имею полное право, между прочим. Я просто людин, вопросы дворянской чести меня не касаются. Неважно, думает. Следовательно, понимает меня лучше, чем следовало бы от него ожидать, или знает вещи, о которых не должен знать. Интуиция сигнализирует об опасности. Такое случается со мной крайне редко. Я умею чувствовать расставленные ловушки, но сейчас всё туманно. Спиральная лестница выводит меня в вестибюль. Яркий свет режет глаза. Иду к одному из дальних лифтов, у которого дежурит охранник в строгом костюме тройки и тёмных очках. Мне нужно вниз. Сканирующий взгляд. Паспорт, пожалуйста. Мне нет 18. Ход закрыт. Илья Невзоров, поединок на арене. Проверьте по базе. Интересная логика. Пить вино и коньяк мне нельзя, а убивать и умирать, пожалуйста, сколько угодно. Амбал подходит к окошку терминала, вмонтированного в стену, выводит на экран какие-то списки, затем достаёт мобильник и звонит начальству. Кивает, убирает трубку. Доступ разрешён, прошу. Створки лифта разъезжаются. Кабина доставит вас на нижний уровень, пояснил охранник. Вы не сможете выйти на втором Кнопочное управление заблокировано. Удача на арене. Вхожу внутрь. Двери смыкаются. Мелодичный звоночек. Я вижу кнопки и собственное отражение в зеркале. Лицо мальчика, глаза убийцы. Я без оружия, но моя слабость обманчива. Шипы отрастут в нужный момент. Лифт останавливается. Выхожу в замкнутое пространство, обставленное диваном и двумя креслами. На стенах изображения гладиаторов, сражающихся в Колизее. Дорогу преграждают охранники. Илья не Взоров, вы вашим слугам господа. Повторная проверка. Мы должны удостовериться, что при вас нет оружия. Очередные сканеры, мигающие зелёными индикаторами. Мне остаётся лишь терпеливо ждать, рассчитывая на то, что администрация клуба соблюдает нейтралитет. Маркус решил действовать по правилам, и это настораживает. Я прошёл через дверь, ведущую на винтовую лестницу с крутыми металлическими ступеньками. Грохот от моих шагов эхом разнёсся под сводами подвала. Дальше коридор и арка на арену. Вспыхивающие по мере продвижения световые панели. Клим сбросил мне фото Вагнеров, так что я сразу узнал своего противника. Увеличенная в размерах и постаревшая копия Керта. Резкие черты лица, короткий ёжик белых волос. Бой без секундантов. Дуэльный кодекс не запрещает данный тип поединков, хотя это и считается самоветоном. За соблюдением правил будут следить администраторы клуба. Я сразу отметил наличие камер, разбросанных под куполообразным сводом. Маркус с нерушимой скалой возвышался посреди арены. Я не заметил каких-либо ящиков, контейнеров, боксов. Похоже, бритер планирует расправиться со мной голыми руками. Ну что ж, разумно. Вагнер уже в курсе, насколько хорошо я управляюсь клинками. Поэтому есть логика в том, чтобы сделать ставку на физическое превосходство. Пересекаю линию магического барьера. «Иди сюда, выродок!» – прорычал немец. Это у меня каменное. Нет смысла реагировать на провокации. Мы оба шагнули в круг, чтобы оставить на песке тело врага. Никаких извинений и примирений. Кто-то из нас должен умереть. Условия будем обсуждать. Сухо интересуюсь я. Магия против магии, сила против силы, без оружия остаётся один. Тогда начнём. Между нами дистанция в 5 шагов. Достаточно для моих целей. Без предупреждения бьёт расширяющимся огненным шаром прямо в то место, где стоит оппонент. Татуировки Вагнера вспыхивают голубыми неоновыми разводами. Я вижу некое подобие кокона, сдерживающего огненную стихию. Пламя растекается по прозрачной поверхности, лежат руки и ноги Бреттора, не в силах причинить ему серьёзный вред. Пробую электричество. Разряд несётся к Маркусу, но столкнувшись с нематериальной преградой, бьёт в землю. Песок в точке удара высоким напряжением чернеет. «Моя очередь!» — рычит Маркус. «Стена песка». Я с трудом успеваю прикрыть глаза и уйти в сторону с линии атаки. Горин ничего не рассказывал о подобных техниках. Брейтер неплохо освоил магию воздуха. Когда пыль рассеялась, я понял, что арена исчезла. Как и мой противник. Вокруг громоздятся дряхлые здания брошенного города. Заколоченные ставни, выбитые стекла, растрескавшиеся фасады, сторчащие из-под штукатурки кирпичной кладкой. «Моя очередь!» Местами просевшие кровли, чёрные слуховые окна, город простирался во все стороны. Его раздолбанные улицы напоминали сюрреалистический лабиринт. Тень узнавания. Мне кажется, я видел эту панораму совсем недавно на видео, которое Тобингаус показал демонологам ньюмовского конклава. Невозвратный град. Хучшее место на земле. Ну, или одно из худших. Аномалия, где до сих пор открыт разлом, связывающий мир людей с бездной. С поразительной ясностью перед моими глазами стала картина: человек из подворотни, выросший не весь откуда каменная лапа, разверзшаяся кирпичная утроба, одержимая архитектура, где демоны, притаившиеся в этих домах, ждут своего часа, чтобы напасть на случайного прохожего, жру чужую прану, совершают вылазки с определённые городки, распространяют ужас и смерть. Отсюда не выбраться, пройти через строй домов убийств невозможно. Мародёры, решившие поживиться за чужой счёт, давно сгинули. Я помню, как всех удивил пришелец, которого одна из построек затянула в себя. Невозможный человек. Ему тут попросту нечего делать. Это зона отселения. А знаете, что хуже всего? Я не понимаю, что происходит. Обычный аристократ, бритёр-оружейник вызвал меня на дуэль. Арена элитного клуба исчезла вместе с господином Вагнером. Даже если предположить, что этот тип освоил технику телепортации, чем обусловлен выбор локации? Почему бы не перенести меня в глухой подвал собственного имения, в открытое море или ещё куда-нибудь? Аномалия это слишком заумно. Да и сам переносчик куда-то исчез. Я чего-то не знаю. Если происходят необъяснимые вещи, не стоит думать, что объяснения нет. Просто не все детали головоломки сложились. Маркус, не только Маркус Ведётся игра, в которую я влип по самые уши. Осматриваюсь. Небо затянуто серой стоялой мутью. Облачная каша лениво ворочается, точно живое существо, а круглые выросты наползают друг на друга, перемешиваются, наливаются угрюмой синевой. Ежесекундно создаётся впечатление, что вот-вот хлынет дождь, но этого не происходит. У самого горизонта лабиринт втыкается в кромку леса, полняся осязаемого и вещественного. Улицы мощёные и узкие, На крышах скрипят флюгеры. Местами сохранились вывески магазинов и лавок, декоративные указатели на фонарных столбах. Надписи не разобрать. Всё это наследие ушедших эпох давно проржавело. Я стою на перекрёстке. В разные стороны разбегаются каньоны с громоздящимися друг над други балконами, эркеры и коронизами. Дома вичают, но упорно не желают разрушаться. Я не вижу откровенных руин. Эй, раздаётся громкий шёпот. Бегом сюда! Голос мужской. «Я поворачиваю голову направо и вижу перед собой Маркуса. Вот же сукин сын». Замер на ступеньках полуразвалившегося крыльца и манит к себе. Окутываюсь призрачной броней. Заковываю руки по локоть в гибкий доспех и выращиваю из костяшек пальцев острые шипы. Получаются своеобразные кастеты. Маркус глядит на меня с насмешкой. «Жить хочешь, идиот!» На моем лице отражается искреннее непонимание. Иди, говорю сюда. На ближайшие 3 часа этот дом твоё единственное убежище. Я бы, наверное, стал спорить или попытался атаковать мстителя, сократив число намечающихся проблем. Вот только по перекрёстку прокатился странный скрежещущий гул. Обернувшись, я охренел. Трехэтажный особняк в викторианском стиле шевельнулся, нарастил в высоту парочку этажей и превратил главный вход в зубастую пасть. Керпичи заострились, превратившись в два ряда притён на острых клыков. Углы дома спучились, породили две мощные лапы и потянулись ко мне. "Твою мать, сюда!" рявкнул Маркус. "Бегом!" Я подчинился, качая в максимум праны в скорость, стартовал с места и метнулся к своему несостоявшемуся противнику. Больше нет арены, дохлых кошек ночных клубов и личных счетов. Есть только я и перекрёсток это чудовище, окна которого обернулись сумасшедшими квадратными глазищами. Каменная лапа, протянувшаяся через тротуар и проезжую часть, обрушилась на точку, где я находился секунду назад. Ухнуло так, словно на город упала бомба. Во все стороны полетели пыли, каменная крошка. Маркус схватил меня за руку и втащил в дверной проём. В метре от крыльца пронеслось что-то массивное. Я не сразу понял, что одержимый дом взмахнул второй лапой. Над перекрёстком прокатился яростный гул, от которого заложило уши. Ещё целую минуту с противоположного края улицы доносилась возня. Сдобренное утробное ворчание, крусели камни, трещали балки и перекрытия, затем всё успокоилось. Мы с Маркусом замерли друг напротив друга. Сердце аномалий, зачем ты меня спас? Суть происходящего напрочь вылетает из головы. Враг оборачивается вдруг, ну или временным союзником. Я готов к любым поворотам, но здоровяк молчит. Вместо длинных и пространных речей мой похититель применяет магию. Очертания бритёра расплываются. Силуэт напоминает растаявшего снеговика. Цеда стремительных трансформаций превращает мускулистого громилу в хрупкую девушку, и эта девушка мне знакома.